Глава шестая. Нью-Йорк. Дуган попросил таксиста проехать к федеральному зданию Джейкоба Джевитса кружным путем. Поехали туда, где были башни-близнецы. При таком движении сто лет будем ехать. Я доплачу, хочу посмотреть. Через 25 минут такси остановилось вблизи того места, которое когда-то называлось Всемирный торговый центр. Фрэнк сунул руку в портфель, сквозь пластиковый пакет нащупал бейсбольный мячик. Провел пальцами по швам и сжал его. — Окей, хватит. Таксист повернулся к нему. — Ты заставил меня ехать по пробкам ради пары секунд? — Так точно. Езжай. Через сорок минут такси остановилось у 28-этажного федерального здания. Он заплатил таксисту и добавил десятку. Войдя в здание, прошел досмотр на КПП и направился через турникет к лифтам, поднимавшимся в оперативный отдел ФБР. Он вышел на 26 этаже, где располагался оперативно-командный центр. Он проследовал в отдел внешней контрразведки и сказал беловолосой секретарше, что у него назначена встреча с новым аналитиком по ближневосточной разведке. Секретарша включила интерком. Агент Фрэнк Дуган прибыл, сказала она и пояснила ему. Третья дверь по левой стороне. Мисс Херрик ожидает вас. Когда он подошел к двери, она автоматически открылась. Он услышал мягкий, едва ли не девичий голос. Входите, агент Дуган. За столом стояла Элизабет Херрик, привлекательная с мягкими чертами и золотисто-каштановыми волосами до плеч. Она протянула руку и после крепкого рукопожатия предоставила ему начать разговор. «Как вам нравится Нью-Йорк, мисс Херрик?» — спросил он. «Большинство людей зовут меня Лис. Это мое первое назначение. Я только из Куантико». В городе Куантико, штат Виргиния, находится Академия ФБР. «Вам понравилось стрелять по картонным людям в аллее Хогана?» Аллея Хогана — это тренировочный полигон площадью 40 квадратных километров для агентов ФБР военных, имитирующих городские условия. Я сдала экзамен. Куантика — это не Ближний Восток. Где вы учились? В Тагеране. Он оторопел. Это симпатичная молодая специалистка из Ирана? Ни малейшего акцента. Полагаю, вы знаете фарси. И арабский. Послушайте, давайте обойдемся без этой херотени, Дуган. Мы оба охотимся за теми же террористами. По данным разведки МЕК рассматривает возможность Союза с 17Н для операции зуба дракона. Окей, но кусаться не обязательно. Ее смех был словно пузырьки газировки. Она включила компьютер и ввела код ⁇ Палаточник ⁇ А затем повернула монитор к нему. Он увидел лицо в арафатке. Кодовое имя ⁇ Палаточник ⁇ сказала она. Он был и армейским разведчиком в Иране, служил в стражах революции Аятоллы. Теперь его завербовал работник оперативного состава ЦРУ. Как вы вышли на него? Моя мать была секретаршей в американском посольстве во время Иранской революции палаточник, вывез нас из страны до того, как посольство захватили и взяли сотрудников в заложники. Почему вы стали доверять ему? Она закрыла глаза, словно вспоминая, и сказала. Я проснулась среди ночи и услышала, как кто-то, я подумала, это солдат из стражи исламской революции, читал шепотом Катрен из Рубаи. Глянь, Кровли в сеть лучей Владыка дня поймал, И словно царь хасров Налил вина в бокал. Пей, ибо возвестил нам Всем глашатой утро, Что ночь уже прошла, И новый день настал. Амар-Хаям, персидский поэт, Был суннитом, Его фамилия означает «палаточник». Стражи революции Аяталы — шииты. Этот страж-суннит — назвавшийся палаточником, привел нас в Турцию. На экране возникло изображение дюн с чахлой растительностью, снимаемое дрожащей ручной камерой. Голос прошептал «Это лагерь Маджахеддинэ Халк, Ашраф, на северо-востоке Ирана». Камера наехала на баррикаду, оплетенную колючей проволокой. За ней виднелись женщины в оливково-сером обмундировании, стоявшие в дозоре на фоне танковых башен. Вместо традиционных женских хиджабов они носили мужские арафатки, закрывавшие голову и плечи. Дуган усмехнулся. «Очевидно, это воительницы исламского народа, щеголяют равноправие с мусульманскими мужчинами». Ноздри, Мисс Херик дрогнули, но она удержалась от колкости в ответ на его сексистскую ремарку. «Так кто эти женщины?» — спросил он. В прошлом они входили в студенческую группировку радикальных мусульман, помогавшую свергнуть шаха Пехлеви, которого они считали марионеткой ЦРУ. После того, как Шах бежал из Ирана в Соединенные Штаты, они захватили американское посольство в тегеране и держали заложников 444 дня. Палаточник вывез нас из страны. Но это было сто лет назад при администрации Картера. Зачем им связываться с нами теперь? После иранской революции они устраивали демонстрации, призывая к будущему, в которое верили. Либеральный марксистско-исламский Иран. Аятала предал их. Муллы, получившие власть, установили в Иране религиозную теократию на основе шариата. Студенты из Маджахедина Халк взбунтовались против этого. В то время у них насчитывалось 500 тысяч последователей, но большинство из них оказались арестованы стражами революции аятоллы и после пыток их казнили. Оставшиеся четыре тысячи находятся теперь в Ашрафе, и они — единственная иранская позиция против власти шариата. И все же, во время Ирака-Иранской войны они объединились с садамом помогали его кузену, химическому Али, применять ядовитый газ против курдов и болотных арабов — мужчин, женщин и детей. Она — пожала плечами. «Они опасны, но интересны». На экране воительницы в Арафатках сменились зарослями, скрывавшими вход в туннель. Голос произнес. «Это один из нескольких туннелей, проходящих под Ирако-Иранской границей, через которые Мэк из Ашрафа проводит свои короткие атаки. Здесь же Саддам спрятал большую часть своего биологического оружия». Изображение внезапно пропало, но голос палаточника продолжал. мек теперь владеет всем биологическим оружием Саддама. Изначально они планировали передать что-то из этого ячейкам Хезболлы в Америке. Но после их конфликта с муллами они ищут других союзников. Если их союз 17Н окажется успешным, и они проведут операцию «Зубы дракона», Тогда взрыв башен-близнецов покажется легкой зубной болью. Мисс Херрик выключила монитор. «Извините, это, наверное, задело вас. Я знаю, что случилось с вашей семьей. Я стараюсь жить дальше. А что, инспекторы ООН не могут найти это биологическое оружие?» «Нашли бы, если бы Мек разрешила им обыскать их убежище», — сказала она но согласно раннему отчету от палаточника, Мек не позволила им войти в Ашраф. «Когда я буду в Греции, как мне выйти на палаточника?» «Через его вербовщика из ЦРУ, кодовое имя Харон». «То, что надо». «Загробный лодочник, переправляющий души мертвых через стикс в ад». «Кстати, куда теперь держите путь?» Я полечу назад в Цинценатти и загляну в офис Тедеску. Хочу узнать побольше о его прошлом, когда он работал на факультете античной культуры, где училась Ревен Слейт. А после этого? В Грецию? Так кто там будет моим связным? Она замялась. Согласно политике ФБР, вас нет в Греции, не считая вашего положения таше по правовым вопросам при посольстве». Если я расшифрую послание Тедеску, я должен буду проглотить его вместе с капсулой цианида? В этом случае и только в этом свяжитесь со мной. Ваше кодовое имя — Кимвала. Необычное. Почему вы его выбрали? Лис в обратном написании — Зил. Это Кимвалы по-турецки. А ваше? Я всегда работал в Америке. Мне не требовалось кодовое имя. Но теперь, как агенту разведки, мне оно, очевидно, понадобится». Он задумался и улыбнулся. «В ходе операции «Зубы дракона» зовите меня «Дантист». Как бы там ни было с ФБР, считайте меня своей пуповиной». Он взглянул в ее голубые глаза. «Надеюсь, Кимвала, вы ее не обрежете». Конечно, нет, дантист. По крайней мере, до тех пор, пока вы живы.